Глава 38. Он. Тина так рвалась домой, что пришлось уступить. Высадив ее у дома, я сразу поехал в офис. До ужина надо решить несколько срочных дел, в первую очередь повидаться с адвокатом Люка. Пока ехал, пытался прикинуть, как быть дальше. Ощущение, что все летит под откос, с каждым днем крепло, Словно я еду в сошедшем с рельс поезде и вот-вот расшибусь к чертям. Как машинист этого поезда не управляет им, так я не управляю своей жизнью. Кручу руль, выжимаю педаль тормоза. Все без толку. Тина нарушила привычный уклад моего существования. Это дико раздражало. И все же я не готов отказаться от нее. Не прямо сейчас. Наши отношения будоражат кровь. Давно я не чувствовал себя таким живым. Поэтому я оттягивал момент расставания сам не понимая, что все ту же затягиваю петлю на собственной шее. Поднявшись в офис, я прошел в кабинет. Там уже ждал посетитель. «Я пришел за деньгами», — заявил Патрик, адвокат Люка. Он, как и я, не любил ходить вокруг да около. Сразу протянул планшет, чтобы я перевел необходимую сумму на его счет. «Недурно», — присвистнул я, увидев количество налей. «Смотрю, твои расценки выросли». «Мне только половина, остальное — судье», «Ты же понимаешь, что при таких уликах невозможно развалить дело без поддержки судьи?» «Ты дал взятку?» «У меня не было выбора», — пожал Патрик плечами. «Нам повезло, что судья оказался из тех, кто берет. В противном случае мы бы проиграли дело». Я без колебаний перевел необходимую сумму. Вся процедура заняла несколько кликов. Пять лет назад ко мне приходил Люк и просил деньги. Сумма, которую он умолял ему дать, была в десятки раз меньше той, что я заплатил сейчас» но я отказал. Мне было плевать на проблемы Люка, и вот теперь я выложил в разы больше, чтобы вытащить его из тюрьмы. Просто потому, что об этом попросила Тина. Странное чувство. Распрощавшись с адвокатом, посмотрел на часы. «Если не хочу опоздать на ужин с Тиной, надо выезжать через час. Домой заскочить не успею. Хорошо, в кабинете есть полноценная ванная комната. Успею принять душ и переодеться. Гардеробная со сменными костюмами здесь тоже имеется». Через полчаса я был готов. Отпустив Жак, закрыл кабинет и вскоре уже мчался к ресторану навстречу с Тиной. Мы не виделись всего несколько часов, а я уже соскучился. И еще одно незнакомое мне прежде ощущение. Как будто чего-то не хватает. Словно, когда ее нет рядом, я не целый, а лишь обломок. Такая потребность в другом человеке пугала. Она наводила на мысли о зависимости. А я ненавижу быть от кого-то зависимым, это слабость. Нет, это всего лишь увлечение, интрижка, не более того. Пройдет время, неделя, возможно, месяц, и я начну тяготиться этими отношениями. Так обычно и бывает. По крайней мере, так было до этого. С какой стати этот раз должен быть исключением? По дороге в ресторан я сумел убедить себя, что ничего из ряда вон не происходит. Я всегда был экспертом в подавлении эмоций. Мне легко удавалось избавиться от их навязчивого жужжания. Совесть? В топку. Сострадание? От него нет пользы. Привязанность. Пустая трата времени. Любовь. Это вовсе опасный вирус. К счастью, у меня от него прививка. Цинизм. Именно его я собирался подключить сегодня вечером и дать понять Тине, что ей не на что рассчитывать. Пусть она знает правила игры и выбирает сама, остаться или уйти. После всего, через что мы прошли, она заслужила правду. Едва я распахнул дверь ресторана, как все мои органы чувств были атакованы. Зрение ярким светом, слух громкой музыкой и голосами посетителей, сливающимися в общий гул, обонение аппетитными запахами блюд. На секунду я был дезориентирован этой какофонией. но потом появился он. Аромат, едва различимый, настолько слабый, что я не был уверен, что это не плод моего воображения. Ведь я представлял его себе сотни раз, воображал, что вот так зайду куда-нибудь случайно почувствую его. Но ни разу даже намека не было. И вдруг он, запах тех самых духов. Я не мог ошибиться, я бы узнал его из тысячи других. Второго такого в мире не существует. Так сказал ароматик, который его сотворил. Я ему верю. Никаких сомнений. Золушка здесь, прямо сейчас в одном помещении со мной. Сидит за столиком или у барной стойки Я был готов заглянуть в лицо каждой женщине в зале, лишь бы найти ее. Я шагнул вперед. Аромат духов усилился. Значит, я на верном пути. Этот запах — моя путеводная звезда. Нить рядный, что проведет меня к цели. И, может, я, наконец, выберусь из лабиринта кошмаров и найду Золушку. Не потому, что хочу быть с ней. Прямо сейчас я вовсе в этом не уверен. Но мне жизненно необходимо закрыть этот гештальт. Он мучил меня столько лет. Пора поставить точку. Многоточие сводит с ума. Глупо упускать такой шанс. Что бы ни принесло знакомство с Золушкой, оно должно состояться. Я забыл, зачем пришел в ресторан. У меня назначена встреча. Возможно, но все это теперь не важно. Главное найти ее. Я прикрыл глаза. Так проще ориентироваться на запах. Несколько шагов в ту сторону, где аромат сильнее. Соприкосновение с кем-то. Недовольный ропот едва не сбитого с ног мужчины. «Простите», — бросил я на ходу, снова закрыл глаза и пошел дальше. Еще три шага, и снова столкновение. Пришлось опять довериться зрению. Хотя все это было крайне не вовремя. Аромат духов стал нестерпимо сильным, а значит, я буквально в шаге от цели. «Кейн!» — удивленный голос Тины. «Что ты делаешь?» Оказывается, я наткнулся на Тину. Или она на меня. Впрочем, неважно. Тина ждала от меня ответа, а я не знал, как от нее отделаться. Прямо сейчас она была совершенно не к месту. — Давай перенесем ужин, — сказал я, глядя поверх ее головы. Готов поспорить. Вон та девушка, сидящая в полоборота ко мне, и есть золушка. Не дожидаясь ответа, я взял Тину за плечи и подвинул. Убрав препятствие с пути, пошел дальше. Добрался до девушки и тронул ее за плечо. Она повернулась, посмотрела вопросительно, но я лишь покачал головой. Не она и запах духов как будто стал глуше, словно я миновал их источник. А самым сильным он был рядом с... Я обернулся на пятках так резко, что картинка поплыла. Меня повело, и я схватился за спинку ближайшего стула. Не может этого быть. Это совсем не смешно. Но у судьбы свои шутки. У нее настолько черный юмор, что даже страшно. Тина стояла в паре шагов от меня. Ее взгляд сказал мне все, что я хотел знать. «Ты?» — прошептал я, но она расслышала, несмотря на шум вокруг. Тина повела плечом, и до меня долетела новая порция до более знакомого аромата. Как я сразу не почувствовал! Она же пропахла ими насквозь! Но я и подумать не мог, что на той вечеринке поцеловал дочь партнера по бизнесу. Надеюсь, ей действительно было восемнадцать, как она и сказала. Все мгновенно встало на свои места. Разрозненные кусочки сложились в единую картину. Даже имя и то стало частью пазла. Клементина? Тина? Или Клео? Ну, конечно! Я не догадался сразу лишь потому, что был слишком глуп, не замечал очевидного. Даже странно, что такой идиот, как я, достиг чего-то в бизнесе. Золушка. Собственный голос прозвучал жалко. Тина дернулась, как от удара. Я протянул к ней руку, но она попятилась назад, в глазах читалось недоверие. Я оттолкнул ее, дал понять, что мысли не допускаю, что это была она. Естественно, это ее ранило. Она была оскорблена и обижена. Но если бы она выслушала меня, я бы нашел подходящие слова, чтобы все объяснить. Я направился к Тине, но она отвернулась от меня и побежала прочь, сквозь толпу прямиком к выходу. Я не мог позволить ей уйти, поэтому бросился следом. Я мчался за ней, кричал ей в спину, умолял подождать, но она была слишком быстрой. Сновала в толпе, как маленькая рыбка в потоке, а мне приходилось бороться с течением. Все словно сговорились против меня, и официант, с которым я столкнулся, и парочка, не желающая уходить с моего пути, пришлось разбить их жаркие объятия и выслушать поток ругани в свою сторону. В другое время я бы нашел для них пару непечатных слов, но сейчас было не до того. Поэтому я просто устремился дальше, вперед но все мои попытки были тщетны. Ощущение провала уже растекалось горечью на языке. Тина выскочила на улицу, я замешкался на пару секунд, но ей хватило этого времени, чтобы сесть в такси. Когда я показался в дверях, оно как раз отъезжало. Я по инерции побежал следом за машиной, но само собой не догнал. Такси скрылось за поворотом, и я остановился. Встал, как вкопанный посреди улицы. Вот оно. Мой поезд все-таки разбился. Я даже ощутил фантомную боль. Она пронзила тело сотнями ядовитых игл, Самое толстая ржавое, из которых вонзилась прямиком в сердце. Горло перехватил спазм. Лишь благодаря ему я не закричал. Я ощутил себя пустым. Наконец нашел то, что искал, как выяснилось, давно нашел. И упустил. Все, что я думал по пути в ресторан о Тине, равно нулю. Пора признать, я круто влип. Мне нужна эта девушка. Не просто на время, а навсегда» духи тут совершенно ни при чем. Дело в ней самой. Ее уход помог мне это осознать».